«Диабет – мой враг». Поворот – это еще не конец дороги, если вы в него впишетесь. Автор неизвестен. За две недели до моего 49-го дня рождения мне диагностировали диабет второго типа. Однажды утром я проснулась с насморком и решила заехать в клинику неподалеку. Чаще всего, когда я болела, меня беспокоили пазухи. Вместо того, чтобы записываться к своему терапевту, я обычно просто шла в клинику, получала какие-нибудь таблетки и укол и шла своей дорогой. Это было удобно. Но в тот раз, дожидаясь доктора, я заметила на стене постер с рекламой клинических исследований нового лекарства для носовых пазух. Когда появился врач, я спросила его об этом. Он сказал, что я могу быть подходящим кандидатом для испытаний, поэтому я и записалась. Потом пришла медсестра, чтобы взять у меня кровь на анализ. В первый визит в рамках клинических исследований мне выдали результаты моего анализа крови. Доктор сильно обеспокоил уровень глюкозы в крови. Он так встревоженно и настойчиво требовал, чтобы я посетила своего терапевта, что я вышла из кабинета в ужасе. Конечно, я слышала о диабете. Моя бабушка умерла от диабетической комы. Однако я, как и миллионы людей не понимала, насколько мало я на самом деле знаю об этой болезни. Я тут же записалась на ближайшую доступную дату к своему терапевту. Потом я повесила трубку, села и заплакала, позвонила мужу и сообщила ему новости. Потом поплакала еще немного, позвонила подруге, еще поплакала. Мне было очень плохо. Что же мне было делать? От чего то я решила, что перед визитом к доктору мне нужно есть как можно меньше. Я ела печеную картошку, тосты и другую еду без добавок, как будто заболела кишечным гриппом. Я решила питаться именно теми продуктами, которые диабетикам есть, не положено. Об их рационе я знала только то, что нельзя есть сахар. И понятия не имела, что организм превращает крахмал в сахар или в глюкозу, которая попадает в кровь. Терапевт сделал анализы и подтвердил, что у меня действительно диабет второго типа. Он объяснил разницу между первым и вторым типами. Тогда я впервые узнала, что диабеты бывают разными и лечат их тоже по-разному. Еще врач объяснил, что эта болезнь помещает меня в группу риска по другим заболеваниям, например, сердечно-сосудистым. Он выписал мне лекарства и отправил на курсы в клинику диабета. Я очень внимательно их прослушала. Я не знала, сколько лет я болела без диагноза. Мне было неприятно слышать, что больной меня мог сделать набранный с годами лишний вес или малоподвижный образ жизни. Я была настроена скептически и все отрицала. Мне было страшно и горько. Все были в этом виноваты, кроме меня. Но я начала есть как положено. Я узнала, какие продукты нужно исключить или сократить до минимума, а какие есть почаще. Я прошерстила интернет и узнала все, что нашла о здоровом питании. Выяснила, что такое гликемический индекс, которым измеряется влияние продуктов на уровень глюкозы в крови. Каждый вечер я вставала на беговую дорожку. Правда, поначалу только ходила по ней и плакала. Если бы слезы могли сжигать калории, я бы ужасно исхудала. Я сочинила песню про диабет и распевала ее на дорожке. Это был марш. Боевой гимн о том, что я не позволю болезни меня одолеть. Я пела его так, как будто бросала вызов реальному врагу. Иногда я даже потрясала кулаком в воздухе. И произошло нечто неожиданное. Я сбросила больше 15 килограммов. Уровень вредного холестерина в организме снизился, а полезного — поднялся. Даже артериальное давление улучшилось. Я пришла в хорошую физическую форму, и я заинтересовалась благотворительными забегами. Несмотря на диабет второго типа, такой здоровый, я еще никогда в жизни не была. А главное, с помощью моего доктора я смогла взять под контроль уровень глюкозы в крови. Мне было стыдно, что я не ходила на регулярные медосмотры, ведь мне казалось, что они не нужны. Мне были чужды такие понятия, как раннее обнаружение болезней и профилактика. «Зачем ходить к врачу, если я не больна?» Я взяла на себя ответственность за собственное здоровье, прилежно проверяла кровь и записывала результаты. Часами изучала информацию о диабете. Я хотела все узнать и всем рассказать о болезни, которая пришла в мою жизнь. Взяла кровь натощак у всех членов семьи и проверила уровень сахара. Мне не хотелось, чтобы у кого-то еще оказалась болезнь, о которой они не знают. Еще я посоветовала всем сходить к доктору. Я регулярно посещаю своего лечащего врача, вовремя сдаю все анализы и всегда прошу копии своих результатов, чтобы следить за изменениями. Перед походом к врачу я делаю пометки, чтобы не забыть, что ему рассказать и о чем спросить. Он подбирает мне лекарства или дает советы по результатам моих анализов и наших обсуждений. Мы с ним партнеры по заботе о моем здоровье. С момента постановки диагноза прошло больше 10 лет. Я все еще ненавижу диабет, но я очень благодарна за то, что у меня его вовремя обнаружили. Я искренне верю, что на то клиническое исследование меня привело божественное провидение. И меня до сих пор удивляет то, как мало людей знают о диабете, даже если сами им болеют. У всех есть враги. Диабет — мой враг. Он всегда будет частью моей жизни, и мне нужно его контролировать. Но болезнь — это не все что у меня есть. К счастью, благодаря ей, я стала здоровее. Дебби Аклин